Руки милой, пара лебедей, В золоте волос моих ныряют. Все на этом свете из людей Песнь любви поют и повторяют. Пел я когда-то далеко, И теперь пою про то же снова, Потому и дышит глубоко Нежностью пропитанное слово. Если душу вылюбить до дна, Сердце станет глыбой золотою, Только тегеранская луна Не согреет песен теплотою. Я не знаю, как мне жизнь прожить, Догореть ли в ласках милые шаги И под старость трепет натужить, О прошедшей песенной отваге. У всего своя походка есть, Что приятно уху,